Глава 13. Новая встреча со старым знакомым. На утро я встала с намерением вновь навестить двухлетнюю Катю, ту самую малышку, которую вместе с её маминкой, по словам няни, точно сглазил кто после встречи с человеком со смущённым лицом. Несколько дней после моего выздоровления мы с Борисом, Шурой и Зинаидой Алексеевной брали с собой побольше игрушек и отправлялись на Малую Морскую. В просторную, хорошо обставленную квартиру, где жила Катя с родителями и прислугой. Девочки вместе играли под присмотром Зинаиды Алексеевны, причём Шурочка, будучи старше Кати, словно бы инстинктивно была с ней невероятно терпелива. Она подарила ей несколько своих кукол, разделяла все Катины шалости, не трогала её игрушки, если та была против. Няня Катя не могла нарадоваться на милую барышню Александру Михайловну, и нас с братом неизменно привычала. угощала чаем, морсом, какао со сдобными булочками и пирожками. На Катеньку наше присутствие и игры с Шурой как будто и правда подействовали благотворно. Во всяком случае, малышка стала заметно веселее и спокойней, и таких истерик, как тогда на улице, с ней больше не случалось. Вот только у ее матери дела обстояли не лучшим образом. Из рассказов няни я заметила много схожего в состоянии мисс Мурт, и Катиной маменьки. Та тоже после периода вспышек и гневливости становилась безучастной ко всему миру. Это я видела и сама. Когда мы были у Кати, ее мать несколько раз появлялась в гостиной и детской. Бледная, исхудалая, застывшим взглядом, она уже не выглядела такой молодой и красивой, как в нашу первую встречу. На мое приветствие она даже не повернула головы. Годинка же, завидев мать, кинулась к няне и спрятала личико в складках её юбки. Вот видите, барышни, девочка собственной маменьке боится. Где ж такое видано? тихо прошептала няня, стараясь впрочем, чтобы хозяйка не услышала. Всё это происходило при Зеной Алексеевне, и она к нашему удивлению не задала ни одного вопроса об этой семье. Что она про себя думала, мы не знали и могли только гадать. Борис настоятельно просил ни словом, ни намёком не выдавать нашей тайны. Я, разумеется, согласилась, но полное отсутствие любопытства мне показалось странным. Я было приписала его деликатности и хорошему воспитанию Зинаиды Алексеевны, но брат решительно покачал головой. "Вот ты не знаешь, Лиза, а я уверен, она всё видит и замечает. Она всё время так и глядит из-под тишка". так пристально, что даже не по себе делается. «Верно, она же должна за нами смотреть», — возразила я, сбитая с толку. «Она и смотрит, но не так». Что значит «не так», — Борис не смог объяснить. Я считала, что ему, горячо привязанному к мисс Мур, Зинаида Алексеевна по-прежнему представляется узурпатором, присвоившим чужие права. Ибо со всеми остальными новая гувернантка давно уже нашла общий язык. Даже Егоровна, что долгое время вела подспудную войну против нашей Мисс, как-то быстро и охотно признала Зинаиду Алексеевну. Та держала себя с Егоровной кротко, уступчиво, во всём спрашивала её советы. Неудивительно, что няня была о ней весьма хорошего мнения и даже поговаривала, что вот бы эта милая девушка так у нас и осталась. Мне при всей симпатии к Зинаиде Алексеевне эти разговоры были не по душе. А Борис откровенно сердился и несколько раз надерзил няни. А потом жаловался мне, что из-за моей Зинаиды Алексеевны у нас в семье сплошные размолвки. Мы прошлись немного по Невскому и направились к дому на Малой Морской. Стоял ясный день, ветра не было, зато под ногами крепко похрустывал снежок и лед на мостовых сиял тысячами маленьких солнц. Я с удовольствием вдыхала вкусный морозный рождественский воздух, пахнущей, как мне казалось, праздниками и удовольствием. Мы с Борисом жили ожиданием рождественской елки, а затем празднование Рождества вместе с господином Вартебаром и его окружением. В такие солнечные и морозные дни я представляла, что жизнь состоит из радости, приятных сюрпризов, танцев и угощений. Мы смеялись, дразнили друг друга, кидались снежками и, не слушая увещеваний Зинаиды Алексеевны, бегали по улице, рискуя столкнуться с прохожими. Квартира маленькой Кати была вся залита солнцем. Ещё в переднем мы услышали её весёлый смех и радостно переглянулись. Шурочка побежала в гостиную, откуда вскоре раздались восторженные выкрики: "Ёлка, ёлка!" И правда, В гостиной, которая была меньше нашей, но более уютной и светлой, оказывается, ставили ёлку. Отец Кати приказал ещё с утра принести огромное живое дерево высотой в 2 оршина. Комнату пропитал ни с чем не сравнимый аромат свежей хвои. Теперь Катя со своей няней и горничной наряжали ёлку, и Шура, конечно же, с удовольствием присоединилась к приятному занятию. Из огромной коробки доставали ёлочные игрушки, яркие и блестящие, всевозможные украшения из разноцветной бумаги, свечи, фигурки. Мы с братом и Зинаидой Алексеевной предложили свою помощь. Шура же и Катенька понемногу принялись шалить, плясать вокруг ёлки и даже пытались дёргать с неё игрушки. Я строго велела Шуре прекратить беготню и вести себя в гостях пристойно. Однако Катю остановить было нелегко. Она не слушалась няни и продолжала носиться по комнате. В какой-то момент в дверях показалась ее маменька. И точно привидение мерными шагами прошла в гостиную, никого не замечая, глядя прямо перед собой. Катя же, заметив, мать резко остановилась. Вернее, хотела остановиться, но сразу не смогла. И, пробежав несколько шагов, со всего размаха она летела на елку. Возможно, елка была плохо укреплена, а, возможно, удар был сильный. Дерево качнулось, раздался в виск. Что-то мимо меня мелькнуло к елке, и я не поверила своим глазам. Зинаида Алексеевна ухитрилась подскочить с быстротой молнии. Одной рукой она выхватила Катю из-под падающего ствола, а другой удержала дерево, которое со всеми украшениями готово было свалиться на ребенка. Мама Кати с пронзительным криком кинулась к дочери и схватила ее на руки. Лишь убедившись, что кроме царапин на лбу и щечке у девочки нет никаких повреждений, она немного успокоилась и со слезами принялась благодарить Зинаиду Алексеевну. В гостиной раздавался плач Кати и Шурочки, причитание няни и горничной, взволнованный голос Кати и мамы. Лишь одна Зинаида Алексеевна каким-то чудом сохраняла невозмутимость. Она быстро подозвала горничную и вместе с ней постаралась вернуть злополучную ёлку на место. Тем временем маменка Кати разговаривала с девочками, спрашивая, очень ли они испугались, затем позвала всех пить чай с вареньем и бубликами. Няня же едва пришедшая в себя после происшествия с Катенькой, поманила нас с братом за собой. Барыня-то, барыня моя, совсем в себя пришла, голубушка. Видите? Видите, и смеётся, и разговаривает, как прежде. Ах, дал бы Господь совсем выздороветь, говорила старушка, смеясь, плача и мелко крестясь. Не иначе, как милость Божья. Спасибо вам, добрый господа, вот спасибо. Да причём же тут мы? Да ведь Катенька тогда, как встретила вас, так ей лучше стало, а сегодня, как вы пришли, так и барань не хворать перестала. Господь милосердный вас послал, барышня милая. Все это было замечательно. Мы провели с Катей и ее матерью еще долгое время. Та будто очнулась от тяжелого сна и даже не помнила, что с ней было, а стала собой у прежней, молодой, хорошенькой, счастливой женщиной. Она заботливо накормила Катеньку и Шуру, затем потащила их играть в детскую. Няня все время следила за ними блестящими от слез глазами, стараясь не показывать волнения, А Зинаида Алексеевна по-прежнему загадочно молчала. И я недоумевала, откуда в этой невысокой, хрупкой девушке такая сила и ловкость. Как она смогла так быстро пробежать, подхватить и падающую ёлку, и Катю, когда мы все даже ахнуть не успели? Да и ёлка была большая и тяжёлая. Няня рассказала, что утром её принёс старший дворник вместе с помощником. Борис прервал мои размышления. Помнишь, мы у ворота бара спрашивали, можно ли вылечить мисс Мур и маменьку Кате? Он тогда еще сказал, сказал, а что я не помню. Но ведь не мы же ее вылечили, потому что мисс-то мы вылечить не можем. Мы здесь ни при чем. Это просто няня так думает. Счастливые случаи только. А ты не заметил ли, как Зинаида Алексеевна смогла такое сделать? Я увидела только когда она уже Катю подхватила. Мы с ней здесь стояли рядом с Шурой. До ёлки было далеко. Она точно заколдованная. Здесь исчезла, там появилась. Борис помолчал немного. Так и было, отчётливо произнёс он. Но как же так? Она-то ведь не тиха, она не проказник. Нет, тебе показалось, наверное. Я в волнении прошлась по комнате. Зинаида Алексеевна обычная девушка, верно очень ловкая. Нет, твёрдо ответил Борис. Я видел и знаю, что говорю. Ну что тут скажешь? В наблюдательности брата я не сомневалась, но он был так предубеждён против Зинаиды Алексеевны. Нет, он не стал бы гати наговаривать, но ему могло померещиться. Мне очень хотелось посоветоваться с господином Вартобаром, но вы Отныне это невозможно. Да и при том, Зинаида Алексеевна сделала доброе дело. Спасла Катю, которая могла быть покалечена упавшей ёлкой. Она просто героиня. По дороге домой Шура весело рассказывала, какая милая у Катюши маменька, и как чудесно она играла с ними девочками. Зинаида Алексеевна подхватила разговор. Они стали обсуждать предстоящие прогулки и забавы вместе. Я осторожно пыталась перевести беседу на происшествие с ёлкой, но всякий раз Дина Элексеевна ловко уходила от этой темы. Борис же молчал, то и дело выразительно поглядывая на меня. Дома же едва мы успели раздеться и пройти к себе, в передней раздался голос папеньки. Он заехал домой пообедать. Я слышала, как он объявил поле, что у нас сегодня гость, и велел поставить ещё один прибор. Мы с любопытством выглянули из детской, чтобы узнать, кого это папенька привёл. Гость не смел отоптался за спиной у отца. Поля взяла у него пальто и шляпу, чтобы убрать в гардероб, а мама появилась из гостиной с приветливой улыбкой и поздоровалась. Вот, Верочка, позволь представить тебе молодого человека, который вероятно будет работать у нас в конторе. А так как он приехал сюда недавно и хм, пока не сумел достаточно устроиться и пообвыкнуть, Я пригласил его к нам пообедать, так сказать, по-простому. Очень приятно, будьте как дома, проговорила мама. Молодой человек появился наконец в дверях передней, поклонился неловко и застенчиво. Я едва удержала крик и вцепилась в косяк двери, а Борис схватил меня за руку. Перед нами стоял человек со смущённым лицом. "Имарудок, Дмитрий Петрович", пробормотал человек со смущённым лицом, глядя в пол. "Простите за беспокойство, ради бога, но я сейчас нахожусь в непростых обстоятельствах, а ваш супруг был так добр, ничего, ничего не волнуйтесь". "Будь у нас запросто", великодушно отвечала мама. Я чувствовала себя настолько оглушённой этим невероятным появлением, что буквально утратила способность соображать. Человек со смущённым лицом у нас снова? Что ещё ему от нас надо? В первый миг я едва не завопила, чтобы папенька немедленно прогнал этого негодяя. Так силён оказался страх, вызванный воспоминанием о его первом визите. Однако я сдержалась. А Борис точно, как и в тот первый раз, выступил вперёд, словно хотел защитить меня от нашего гостя. Э, ну что вы там жмётесь в дверях будто воробушки, со смехом воскликнул отец. Давно ли стали так застенчивы? Знакомьтесь, господин Зимородок, это вот мои старшенькие Елизавета и Борис. Очень рад, выдавил молодой человек, не поднимая глаз. Я даже не была уверена, что он заметил нас и узнал. Впрочем, что ему стоило притвориться? «Предупреждение в артеб-бар о том, что любая встреча с нашим незнакомцем может быть опасной даже помимо его воли...» «Это предупреждение припомнилось мне мгновенно. Что же нам делать?» Тем временем папа предложил гостю рюмочку вермута перед обедом, но тот отказался с каким-то испуганным видом. Отец не стал настаивать и пригласил Зимородка проходить в столовую, сам же направился в кабинет. Я услышала, что маменька пошла вместе с ним... и ринулась следом. «Ты откуда его взял, такого перепуганного?» — смеясь полюбопытствовала мама. «Вроде бы юноша из хорошей семьи, а смотрит, точно его дикие звери преследуют». «Тш-ш! Сам не знаю, что и думать. Он у нас в конторе сегодня утром появился. Рассказал, что учился в училище правоведения, но из-за болезни не окончил. Родом из Петербурга, много лет жил в провинции, родных и близких не имеет». Теперь вот приехал и ищет место. Грамотный, по-французски порядочно говорит, начитан. Мне как раз письмо водитель нужен. Может и пригодится юноша. Да признаюсь, и пожалел я его. Привёл вот пообедать. Он, похоже, без денег совсем. Только странный какой-то. Уж больно конфузлив, точно краснодевица. Да, странный, подтвердила мама. Ну что ж, пойду к нему, а то невежливо. Я едва успела отскочить от двери и отступить в коридор. Что за наглая ложь? Этот человек сказал моему отцу, что только приехал, когда мы ещё осенью встречали его на улицах, хорошо одетого, сытого и благополучного. Зачем это именно сейчас он вздумал разыгрывать бедного сироту? И что ему надо от моих родителей? Нас позвали обедать, но я успела поделиться услышанным с Борисом. А помнишь, что Вортыбар рассказывал, что человеком со смущённым лицом каким-то образом управляет его старый знакомый? А если это он сегодня прислал сюда этого, как его, Зимородка? Час от часу не легче. Зачем это? Что мы ему сделали? Мы ведь его даже не знаем, испугалась я. Вот бы сейчас с господином Вортыбаром связаться, подумать только. Человек со смущённым лицом сидит у нас в столовой, а мы ничего не можем предпринять. Я была того же мнения, и в эту минуту едва не проклинала нашу дружбу Саньют и Березины. Потом мне пришло в голову ещё кое-что. Ведь когда человек со смущённым лицом встречался нам на улицах, когда от него пострадала семья маленькой Кати, погиб кучер с седаками, и наконец, когда он приходил к нам домой в первый раз, Он был совсем другим нежели сегодня. Угодливым и стивым, приторно вежливым, что на самом деле, как мы знали, было фальшию. В нашу же последнюю встречу на Гороховой, которая едва не закончилась моей гибелью, наш незнакомец был задумчив, погружён в себя и точно не замечал ничего вокруг. И вот сейчас он стал опять испуган и застенчив. Но иначе, совсем иначе, чем раньше. Да, сейчас он как будто настоящий, согласился Борис. Я это сразу подумал, когда увидел его. Он похож на перепуганного зверька, но не на того, кто был тогда на улицах. Может, он больше не видит с тем, ну, злодеем, про которого Ворт и Бар говорил. Сбежал от него или ещё что-то в этом роде. В эту минуту мы даже не подозревали, насколько были близки к истине. Из записок человека готово на всё. Он пропал. Возможно, постоянное пребывание в одиночестве, сидение в запрете и невозможности ни с кем говорить давались ему слишком тяжело. Или я ошибаюсь, и моя попытка подчинить его себе попросту оказалась неудачной. Однако, если так, напрасно этот юноша думает меня перехитрить. Он слишком слаб, застенчив и не понимает, что я пойду на всё, дабы не выпустить его из рук. Он не сможет так легко вырваться из-под моей власти. Я уверен, что далеко он не убежит, и мы с ним встретимся в скором времени. Но попробую изложить всё по порядку. Последнее время меня всё больше беспокоил мой воспитанник. Ещё в середине осени я отправился в Новгород, дабы провести с ним некоторое время, И постараться подготовить его к приезду в столицу, где он вскоре мне понадобится. Я приложил все усилия, чтобы убедить его продолжать образование, понемногу завоёвывать положение в обществе, обзаводиться знакомствами и прочее, что обычно говорят молодым людям. Однако с зимородком всё это не годилось. Он чужд тщеславию, конфузлив и решительно не умеет держать себя, как полагается. Пришлось сказать, что приглашаю его в Петербург лишь потому, что не имею собственных детей, привязался к нему как к родному. Он согласился и был сильно взволнован и тронут такой причиной. Я нанял ему воспитаницу к квартире на Гороховой. Ему там вроде бы понравилось, хотя, как он говорил, этот дом какой-то странный. Понятия не имею, что он имел в виду. Я, правда, слышал про этот дом некие сказки, но у меня слишком много дел, чтобы подробно вникать во всю эту болтовню. Мне не терпелось проверить способности зимородка на деле, да так, чтобы сторонний наблюдатель решительно ничего не смог бы заметить. Для этого я в очередной раз подверг его воздействию пыльцы таинственного дерева, которое привёз из Южной Америки. Местные называли это дерево массах. Я внушил Зимыротку, что он должен быть как можно более незаметным, вежливым и любезным, несмотря ни на что. И главное делать так, чтобы люди, стоящие перед ним, повиновались его воле. Я помню, моей прекрасной Лизет достаточно было лишь взглянуть человеку прямо в глаза, и первый встречный для её забавы набрался на собеседника с кулаками, а то и с ножом, что вызывало у неё звонкий смех. Земародку же приходилось приближаться, говорить, отвлекать внимание своих жертв. Ему требовалось больше времени. Впрочем, это не мешало ему блестяще выполнять мои задания. Сам я опасался при этом присутствовать. Я помнил моего врага, и врага Лизет. Он пока ничего не знал о Земародке, а заметив меня рядом с ним, мог не на роком задуматься. Осторожность оказалась не лишней. Земероткой вправду довелось столкнуться с этим человеком, вернее, не людям. Когда мой воспитанник по вину из приказу описал мне того, против кого его дар оказался бессилен, мне стоило огромного труда скрыть собственные чувства. Ничего. Наш разговор не закончен. И враг ещё пожалеет, что осмелился поднять руку на мою Лизет. Всё шло прекрасно, пока однажды поздним вечером я не навестил его в квартире на Гороховой. Я заходил к нему только вечером или ночью, стараясь, чтобы никто не видел меня там. Зимородок был дома, но меня поразил его вид. Он казался растерянным, точно очнулся от страшного сна. "Почему вы хотите, чтобы я это делал?" спросил он, едва увидев меня. Я взглянул ему в глаза. Обычно под воздействием порошка массах Его зрачки становились почти вертикальными, точно у кота, а цвет глаз из тёмно-серого обращался в жёлтый. Но сейчас ничего этого не было. Глаза были обычными, только покрасневшими, как от усталости. Что случилось? Неужели я дал ему слишком маленькую дозу? По моему телу пробежали мурашки. Я прекрасно понимал, кем является мой воспитанник и не желал бы вывести его из равновесия. Успокойся, посоветовал я ему. Помнишь, тебя в детстве часто преследовали кошмары? Ты видел страшные сны и путал их с явью. Вот и сейчас тебе пригрезилось что-то ужасное, но сейчас ты успокоишься, и всё пройдёт. Дыши глубже. Вот тебе нюхательная соль. Я уложил его на кровать и протянул флакончик. Там была нюхательная соль, что помогала ему снимать постоянные головные боли, преследовавшие его с детства. Надо ли говорить, что невинная соль была щедро перемешана с пыльцой массах? Он несколько раз вздохнул, и я заметил, как глаза его пожелтели. Тебе лучше. Сейчас ты расскажешь, что происходило днем. Зимородок начал пересказывать, где он находился и как выполнял мои задания. Однако, начиная с некоторого момента, Его воспоминания путались, словно кто-то их наполовину стер. Он бормотал что-то про черного пса, каких-то детей, полутемную комнату, чай. Как я не приказывал ему говорить по порядку, он не мог этого сделать. На вопрос, что за дети и какая комната, ответа я не получил и сделал вывод, что, вероятно, постоянное воздействие порошка массах плохо влияет на его разум и сознание. что меня, разумеется, весьма встревожило. Не хватает ещё, чтобы мой воспитанник сошёл с ума и стал неуправляемым, как раз тогда, когда он очень нужен. К тому же, давшняя встреча зимородка с нашим противником изрядно меня напугала. И я решил на время прекратить свои опыты. Я давал ему небольшую дозу порошка, ровно столько, сколько нужно, чтобы он пребывал в спокойно-задумчивом состоянии. Из-за моего образа жизни я не мог постоянно находиться рядом с ним. Теперь вместо меня с воспитанником был тот самый преданный Лизет и мне человек, что оставался с нею, пока я путешествовал. Однако совсем недавно для этого человека нашлось другое, не менее важное дело. Зимородок подолгу оставался один и не получал своего лекарства. Я надеялся, что он слишком робок и нелюдим, чтобы покинуть квартиру на Гороховой, своё единственное убежище, известное только мне. Но я просчитался. И наконец сегодня вечером, зайдя туда, как всегда неожиданно, я убедился, что зимородок исчез.